Всё губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет, так сразу как сапожник пьян. Чудеса. Чудесного ничего, научный факт. В гостях, где выпечка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом дома уже потрёт руки и скажет: "Ну, корёмочку выпить, что ли?" И дованёт себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит опять. "Ну-ка", говорит,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 Да я что вы? Что вы? Говорите скорее, некогда. Да я не за операции пришёл, а от вашей супруги, со счётом из башмачного магазина. Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете. Где же счёт? Ложитесь, мы его сейчас извлечём. Что вы? Он у меня в кармане. Разрезавайте карман. Накладывайте на брюки маску. Господин профессор, а помнитесь? У меня счёт и так вынимается из кармана. Вот, извольте. Ага, извлекли? Зашивайте ему карман. Да я